Глава д е в я т н а д ц а т а Море казалось ребристым с и з о м слепком. Рокот шторма и шум города слились в грозный гул. Я перешла через дорогу, обходя машины и лужи. Немного придя в себя, я остановилась, разглядывая большие отели, мимо которых бежал бурный поток транспорта. Каждое окно и каждая щель в этих зданиях были наглухо закрыты, чтобы внутрь не проникнул рев машины моря. На автобусе я доехала до площади Плебисцита. Во всех телефонных кабинах были обрезаны провода. А в кафе, куда я заходила, аппараты оказались сломаны. Наконец, мне удалось найти исправный телефон. И я набрала номер дяде Филиппо. Он не отвечал. Я направилась по улице т о л е д у магазины открывались после перерыва, становилось многолюднее. Народ толпился у дверей прибывавших автобусов. угловатых и мрачных, под навесом серого неба. Неподалеку от площади Данте я купила шоколадку, но лишь потому, что захотелось вдохнуть терпкий аромат кондитерской. Я была настолько взбудоражена происшедшим, что забыла про шоколад, даже не попробовала его, и он таял у меня в руке. И мне совсем не было дела до любопытствующих взглядов мужчин. Было жарко и душно, и когда я дошла до ворот Альба, опустился вечер. Возле маминого дома продавали черешню, крупную и сочную. Я купила полкило. Села в лифт, совсем не испытав при этом удовольствия, поднялась и постучала в дверь вдовы де Ризо. Она открыла, глядя на меня, как всегда, подозрительно. Я показала ей пакет с черешней и сказала, что купила специально для неё. Де Ризо вытаращила глаза. Потом отстегнула с замка цепочку и пригласила меня войти. явно довольная этим проявлением внимания с моей стороны. «Давайте лучше вы ко мне», — сказала я. «Я жду телефонного звонка». И прибавила, что призраки, даже если приходят, спустя несколько часов перестают быть навязчивыми, а наоборот становятся покладистыми. «Вот увидите, они начнут подчиняться вам беспрекословно». Если попросите их замолчать, они тут же станут безмолвны. Слово «безмолвны»? Своей стилистической окраской привело сеньору де Ризо в восторг. Принимая мое приглашение зайти в гости, она тщательно подбирала как можно более изысканные обороты, стремясь быть на высоте. Она заперла дверь на ключ, а я тем временем открыла мамину квартиру. Там было нечем дышать. Я поспешила открыть окна, затем переложила черешню в пластмассовую миску и поставила под струю воды. Вдова, н а с т о р о ж е н н о оглядевшись вокруг, села за кухонный стол, как будто по старой привычке, и сказала, словно бы оправдываясь, что мама всегда сажала её на это место. Я поставила перед ней черешню. Она выждала, пока я не предложу ей угоститься, потом принялась есть. В её жестах было что-то детское, и это мне понравилось. Вдова брала каждую черешню за хвостик, клала в рот и сперва перекатывала языком, так что хвостик порхал между её бесцветных губ. Наконец, она снова хватала ягоду за хвостик и с тихим щелчком отрывала его. «Вкусная!» — сказала она и, стряхнув с себя напряжение, похвалила моё платье и подчеркнула. «Ведь я говорила ей, что эта синяя подойдёт тебе лучше красного». Я оглядела своё платье и посмотрела на соседку, «Желаю удостовериться, что она имеет в виду именно то платье, которое надето на мне». «Тут и сомнений быть не могло», — продолжала Деризо. «Платье сидит как влитое». Когда Амалия показывала ей подарки, которые приготовила к моему дню рождения, она сразу поняла, что вот это синее платье будет мне к лицу. Мама согласилась. И вся сияла от радости, рассказывала вдова. Вот тут на кухне, стоя перед этим самым столом, Мама прикладывала к себе то платье, то бельё, всё повторяя. «Да, отлично подойдёт!» И была очень довольна, что ей повезло раздобыть такие чудесные вещи. «Как же она их раздобыла?» — спросила я. «Через своего друга», — ответила Деризо. Тот предложил маме обменяться, отдать ему всё её старое бельё в обмен на эти новые вещи. Они достались ему почти даром, он заплатил за них сущие гроши. ведь он был владельцем шикарного магазина в Амэро. Амалия знала того человека еще с юных лет и понимала, что он умеет вести дела. Вот и решила. Ее полинявшие трусы и заштопные а н комбинации понадобились ему для того, чтобы провернуть какую-то выгодную сделку. Но вдову де Ризо не проведешь. Она много повидала на своем веку. И поэтому сказала а м а л и что с мужчинами нужно держать ухо востро неважно порядочные они или нет старики или молодые богаты или бедны но мама была слишком счастлива чтобы прислушаться к ее совету уловив в ее интонации в словах намек на двусмысленность маминого поведения я едва не рассмеялась но сдержала себя я представила как к о з е р т а вместе с а м а л и е й разглядывая эти изношенные вещи вечер за вечером колдуют дома над масштабным проектом, разрабатывают коллекцию женского нижнего белья в стиле п я т и д е с я т х годов. Козерту я вообразила себе рассудительным и полным решимости, амалию, выдвигающей целую вереницу идей. Оба одинокие старики, и в карманах у обоих пусто. Они сидят на этой скромной кухне в нескольких шагах от чуткого уха, притаившейся за стеной соседки, такой же одинокой и старой. как они сами. Сцена показалась мне правдоподобной и предстала чётко, будто н а его а может, никакой это был не обмен?» — сказала я. «Наверняка мамин друг просто хотел сделать ей приятное, вот и всё. Как по-вашему?» Вдова съела ещё о д н у черешню. Не зная, куда девать косточки, она выплёвывала их себе в ладонь. «Не исключено!» — ответила она, явно, впрочем, сомневаясь. Он ведь был такой порядочный, приходил сюда каждый вечер. И они отправлялись то в ресторан, то в кино, то просто на прогулку. Я слышала, как они выходили из квартиры. Он говорил безумолку, а мама твоя всё смеялась, смеялась. Что ж, ничего плохого в этом нет, смеяться хорошо. Вдова помолчала, прожевала черешню. — Это твой отец вселил в меня подозрения, — призналась она. — Мой отец? «Мой отец...» Я попыталась поскорее отделаться от ощущения, будто он уже давно здесь, на кухне, наблюдает за нами. Деризу объяснила. Отец тайком заходил к ней и попросил дать ему знать, если Амалия начнет вести себя безрассудно. И он не впервые обращался к вдове с подобной просьбой. Но в тот раз отец был особенно настойчив. Я задумалась над тем, что подразумевал отец, под безрассудным поведением, что он считал безрассудным, а что нет. Дериза, похоже, угадала ход моих мыслей и попробовала растолковать. Под безрассудством можно понимать легкомысленное отношение к жизни, напрасный риск. Отец всего-навсего проявлял заботу, пусть даже они с а м а л и и расстались 23 года назад. Бедняга по-прежнему желал ей только добра, и он был так любезен, так учтив, так...» Вдова подбирала слово, мысленно ворошила все уместные эпитеты. Наконец она произнесла «Так непрекаян». Отец был в своем репертуаре. Хотел показаться обходительным, войти в доверие к Деризу. Проявлял заботу, иначе говоря, беспокоился, был на стороже. По большому счету, подумала я, никакие расстояния не могли помешать ему услышать смех Амалии. Отец терпеть не мог, когда она смеялась. Считал ее смех чересчур звонким и сочным, деланным, фальшивым. Если дома были посторонние, например, его заказчики, которые регулярно приходили за картинами с уличными беспризорниками, цыганками и вулканами, поросшими соснами, он приказывал маме «Не вздумай смеяться!» Полагал, что она нарочно выставляет на показ свою распущенность, желая унизить его. На самом же деле... Амалии хотелось быть похожей на женщин с плакатов или обложек журналов сороковых годов. С наигранно счастливыми лицами, и своим смехом она накладывала звуковую дорожку на эти образы. Пухлые накрашенные губы, слепящая улыбка, огонёк в глазах. Мама представляла себя одной из тех счастливых женщин и смеялась именно так, как смеялись бы они. Ей было сложно придумать себе смех, Интонации голоса, жесты, которые муж бы одобрил. Она никогда не могла взять в толк, что он готов вытерпеть, а что нет. Вот мужчина на улице засмотрелся на нее. Бросил на ходу шутку. Между ним и Амалией вспыхнула искра симпатии. Или, скажем, звонят в дверь. Розы для мамы. Она не отказывается. Наоборот, смеется, принимает цветы, ставит их в вазу из ярко-голубого стекла, бережно расправляет в воде стебли. В те годы, когда она постоянно получала эти таинственные подарки, анонимные знаки внимания, хотя ни для кого не было тайной, что присылает их Козерта, и Амалия это знала. Она была молодая, беспечная и воспринимала все как игру, забавлялась. Спускала на лоб кокетливый локон, хлопала ресницами, давала посыльным чаевые, оставляла присланные подарки на виду, словно и вправду могла распоряжаться подобными вещами. Едва заметив подарок, отец в ярости уничтожал его. Он и ее хотел уничтожить, но всегда останавливался в одном лишь шаге от черты, переступи он которую, случилось бы непоправимое. Но его гнев был нешуточным, и каждый раз мы видели маму в крови. Под щ е б е т а н и е в Давыда и Ризу я прислушивалась к рассказу, звучавшему внутри меня, про кровь, кровь в раковине. Кровь течёт у Амалии из носа, густо и сильно. Она красная и, смешиваясь с водой из-под крана, бледнеет. Кровь на руке, до самого локтя. Мама зажимает рану другой рукой, но из неё тоже бьёт кровь, и повсюду остаются длинные багровые следы. Её кровь порочна. Всё в Амалии казалось моему отцу порочным. о з л о б л е н н о й у г р ю м о й и в то же время жадный до удовольствий, вспыльчивый и самовлюблённый, Отец не мог вынести того, что она такая веселая и открытая миру, подчас даже игривая. Он во всем усматривал измену, причем не только супружескую. Теперь мне стало ясно, что гораздо больше он боялся другой измены. Я вдруг поняла, что самым страшным для него было попасть во враждебный лагерь, натолкнуться на предательство Амалии, способный перенять ход мыслей, язык, вкусы и п р и с т р а с т и я людей вроде Казерты. бесчестных, лживых, беспринципных, развратных и гнусных соблазнителей, под которых он вынужден прогибаться. Отец пытался заставить ее вести себя с людьми сдержанно и отчужденно, сторониться их. Но все равно он то и дело впадал в ярость. Ему казалось, что у Амалии слишком звучный и мягкий голос, что движения ее рук слишком плавные и манящие, а взгляд слишком живой, искрящийся, едва ли не бесстыдный. Она привлекала к себе мужчин, совсем не стараясь привлечь их, без всяких усилий, без намерения приковать к себе внимание. Она нравилась, даже не желая этого, и за эту свою врожденную притягательность получала от отца удары и пощечины. В ее жестах и взгляде он читал порочные мысли, непристойные стремления и недвусмысленные призывы, лишь бы отвергнуть его, пренебречь им. образ отца страдающего злобного, вечно стоял у меня перед глазами. Сила его гнева поражала. На протяжении десяти с лишним лет я наблюдала, как он топчет букеты роз и кричит, кричит, сжигает на плите новое платье, которое у мамы хватило смелости принять и потом тайком надеть. От запаха горелой ткани меня мутило. Хотя тогда я открыла окно. «Он приходил сюда и бил ее?» — спросила я вдову. Она нехотя призналась. Он явился рано утром, не позже шести, и грозился убить её. Говорил с ней очень грубо. Когда это случилось? В середине мая, за неделю до того, как она умерла. На тот момент у Амалии уже были все эти подарки для меня? Платье и бельё? Да. И она была в хорошем настроении? Да. Как она отреагировала на приход отца? В своём духе. Выкинула всё из головы? Едва он вышел за порог. Я видела его тогда. Бледный, точно полотно. А ей, как с гуся вода. «Ничего не поделаешь. Такой уж он человек», — сказала мне Амалия. И даже старость его не изменила. Но я сразу смекнула, что всё гораздо серьёзнее, и дело этим не закончится. И беспрестанно твердила ей до самого её отъезда, до того самого момента, когда сажала её на поезд. «Амалия, будь осторожна». Да у неё в одно ухо влетало, а из другого вылетало. Она выглядела спокойной. Но когда мы шли по улице на вокзал, ей было тяжело идти. Она то и дело замедляла шаг. В купе она вдруг рассмеялась без причины и стала обмахиваться подолом юбки. «Что же тут странного?» — спросила я. «Это ненормально», — ответила вдова. Она подцепила две черешни, соединённые хвостиками, повесила их мне на указательный палец и принялась раскачивать как маятник. Вероятно, Амалия в течение жизни во многом себе отказывала. В том, что вполне могла бы позволить либо с разрешением мужа, либо без. С людьми такое часто случается. А, впрочем, не исключено, что она всё это и позволяла, и только делала вид, будто отказывает себе, или нарочно притворялась, что отказывает. Пусть отец ревнует её и страдает от этого. Может, таким образом... Она отвечала на его оскорбление. Однако мама не учла, насколько глубокий след это оставит в нас сёстрами, особенно во мне. Мне никогда не удавалось поверить, что она непорочна. И сейчас тоже не удаётся. Может быть, их с к а з а р т а история длилась лишь несколько лет, пока оба были молоды. Но я уверена, что он всегда занимал мамины мысли, и что в своём воображении она продолжала с игривым видом открывать ему дверь, опустив на лоб завлекающий локон и хлопая ресницами. И, наверное, эта выдумка старика Казерте про преуспевающего владельца магазина с ворохом идей не более чем уловка, намекающая на его фетишизм. А ведь м а м у по-прежнему тянула к этому человеку. Пожалуй, она тотчас рассмеялась над его предложением обменять старое тряпье на новую одежду и, воспользовавшись в качестве предлога «моим днем рождения», пошла ему навстречу, исполняя одновременно и собственные желания. Наверняка так оно и было. Я поймала себя на том, что рисую портрет женщины чуждой гордости, благоразумия и осмотрительности. Но именно такой я маму и помнила. Когда отец пускал в ход кулаки и колотил её, словно она была камень или п о л е н а мамины глаза широко распахивались вовсе не от ужаса, а от удивления. Скорее всего, точно так же она посмотрела на казарту, когда тот предложил ей сделку с удивлением и любопытством, забавляясь. Я тоже была удивлена, размышляя об этом театрализованном насилии, об игре, которую вели эти двое. Тот, кто испуган, не чувствует страха, а жертва на самом деле не погибает. Мне пришло в голову, что Амалия, видимо, с детства думала, будто руки мало чем отличаются от перчаток, просто вырезаны из бумаги и обтянуты кожей. Она без конца прошивала их насквозь на своей швейной машинке. Я вспомнила, как мама вырезала из бумаги фигуры жён зубных врачей, сестёр судей, генеральских вдов, с которых она снимала мерки — обхват груди, обхват бёдер. Своим жёлтым портновским сантиметром она мерила женщин всех возрастов, и затем они становились силуэтами, которые Амалия накладывала поверх ткани и прикалывала булавками. Сосредоточенно и аккуратно она краила, ориентируясь на контуры бумажных женщин. На протяжении всей своей жизни она превращала человеческие тела в силуэты из бумаги и ткани, и это настолько вошло у нее в привычку, что наложило отпечаток на восприятие собственного тела и самой жизни. Раньше я никогда не задумывалась об этом, и теперь стала прикидывать, именно ли так обстояло дело. Сидя напротив вдовы де Ризо, которая ела черешню, я решила, что э т о финальная сделка между мамой и Козертой — своего рода ироническое завершение их романа. Игра, проекция их тайной любовной истории на ткань, низведение этой любви до обмена старых вещей на новые. Всё вдруг предстало в ином свете. Мне стало радостно от того, что мамина легкомыслие в действительности было мудростью, Я с удивлением обнаружила, что вот такой-то мама мне нравилась. Значит, она сочинила собственную любовную историю от начала до конца, забавляясь с кройкой и шитьем. По-видимому, она умерла, удовлетворенная прожитой жизнью, и от осознания этого у меня словно гора с плеч свалилась. Я повесила себе на ухо пару черешин, которые вдова пристроила мне на палец, и которые я так и продолжала раскачивать, и рассмеялась. «Ну как, мне идёт?» — обратилась я к Деризо. В ладони у неё скопилось уже с десяток косточек. Она посмотрела на меня с долей недоумения. «Вполне», — ответила она, явно считая меня чудачкой. «Вообще-то я и сама это знаю», — заметила я с довольным видом, и отыскала в миске ещё две черешни, соединённые хвостиками. Я хотела повесить их себе на другое ухо, но передумала и протянула Деризо. «Нет!» — запротестовала она и отпрянула. Тогда я встала, подошла к ней со спины, и пока она мотала головой и смущенно смеялась, отодвинула седые пряди от ее уха и повесила на него черешни. Потом отошла н а пару шагов, чтобы полюбоваться. «Вы неотразимы!» — воскликнула я. «Глупости!» — пробормотала Деризу, застеснявшись. Взяв еще пару ягод, я снова подошла к ней, чтобы украсить и другое ухо. Потом, стоя у вдовы за плечами, крепко обняла ее. «Милая моя, выходит, это ты рассказала обо всем моему отцу, верно?» — произнесла я. И поцеловала ее в морщинистую шею, отчего вдова смутилась еще сильнее. Она попыталась вырваться из моих объятий, то ли от того, что я сжала ее чересчур крепко, то ли от неловкости. Она начала возражать, сказала, что никогда не стала бы ябедничать отцу. Как такое вообще могло прийти мне в голову? Но она ведь выдала маму, а потом подслушивала за стеной, как отец кричит, хлопает дверьми, бьет посуду, и на самом-то деле наслаждалась спектаклем, как бы неприятен он ни был. Зазвонил телефон. Я еще раз поцеловала ее покрепче в седую макушку и пошла взять трубку. телефон з в я к н у л уже три раза слушаю произнесла я молчание слушаю повторил я спокойно наблюдая за д е и з о которая смотрела на меня с недоумением и медленно поднималась со стула я повесила трубку посидите еще немного предложила я ей снова обращаясь на вы давайте заберу у вас косточки съешьте ка еще черешни хотя бы одну или возьмите все с собой однако я почувствовал что вдова Насторожилась. Она встала и направилась к двери с черешнями на ушах. «Сердитесь?» — мягко спросила я. Она растерянно посмотрела на меня. Похоже, в голове у неё промелькнула какая-то тревожная мысль. «А откуда у тебя это платье?» Деризу явно была озадачена. Оно никак не могло попасть к тебе, потому что лежала в чемодане вместе с остальными вещами, а чемодан так и не нашли. «Откуда взялось платье? Кто тебе его дал?» я заметила, что удивление, читавшееся в её глазах, сменилось ужасом. Обидно, ведь мне не хотелось пугать её. Пугать кого бы то ни было — это вообще не моё. Я одёрнула платье, словно пытаясь сделать его длиннее, и почувствовала себя в нём неловко. Оно было слишком коротким, слишком красивым и элегантным, такое впору носить лишь в юности. Но ведь это всего только вещь, и она не свидетель того, что произошло. п р о б р м о т а л а я, имея в виду, что платье не может принести вреда ни мне, ни ей. Однако вдова прошипела. «Платье нечистое!» Распахнув дверь, она поспешно вышла и закрыла ее за собой. Телефон зазвонил снова.